Да, несомненно, один из собеседников крайне озабочен, что его племянник начал проявлять явственные признаки лености, а порой и склонен к беспутному поведению. Так что молодчика следует незамедлительно пристроить к делу, занять работой, чтобы времени не было на всякие разорительные глупости. Второй, похоже, не особенно склонен углубляться в тему, отделывается краткими репликами, поддакивает и слушает. Так, теперь говорят о каких-то перевозках, непонятно, правда, что там у них за груз, непонятные слова, похоже, позаимствованные из английского. Но в общем и целом понять их можно, как и они наверняка поняли бы его немецкий. У него вспыхнула неожиданная идея, без ложной скромности, почти что гениальная для данных обстоятельств. А почему бы не выдать себя за еврея? Заново прибывшего российского еврея, столкнувшегося с некоторыми трудностями, которые он по недостатку опыта не может разрешить самостоятельно, взаимовыручка и спайка евреев общеизвестны. Если грамотно держаться, придется импровизировать на ходу, но задача не столь уж и сложная. На ветхозаветных приверженцев старины эти двое ничуть не похожи, ни лисих шапок, ни лапсердаков, ни пейсов, просто-напросто два солидных господина вполне семилянского облика и, судя по всему, обитают здесь достаточно давно, так что им можно... Втюхнуть что угодно, сославшись на то, что они провели вдали от России слишком много времени, и там многое изменилось. А если они не из России, тем лучше, еще проще будет сочинить вполне даже правдоподобную историку. Бесповоротное и окончательное разоблачение может произойти только в бане, но ее вовсе не обязательно посещать совместно с ними. Кое-какие наметки уже начинали складываться у него в голове. Главное — создать некую безупречную основу, Ту печку, от которой следует плясать в соответствии с поговоркой, а остальное приложится. Здоровое, нахальство, осторожность и взвешенность, и все пройдет гладко. Бестужев и сам не заметил, как стал пасти их по всем правилам сыска, двигался на некотором расстоянии, неотступно, но так, чтобы у ведомых и мыслей не возникало, что за ними ведется плотное наблюдение. Глава седьмая. Кандатьер Неожиданно они свернули к лавочке с гнутой спинкой, на которой и уселись. У Бестужева хватило времени, чтобы сохранить безопасную дистанцию. Он, непринужденно, не глядя на преследуемых, свернул к соседней лавочке, уселся, достал портсигар и принялся старательно выбирать папиросу, разминать ее со всем ччанием. Мимо него прошел рослый тип в котелке, не удостоив и взглядом, и направился прямо к той скамейке, где сидели двое намеченные Бестужевым себе филантропы. Вульгарный, малый, самого простоватого облика, физиономия, скорее всего, неприятная. Что-то он не похож на равного, которому столь солидные господа назначили бы здесь деловую встречу, однако подошел, остановился, что-то говорит, а они слушают. Сохраняя с виду полнейшее равнодушие к окружающему, поглощенный якобы лишь своей папиросой, без в краем глаза, тем не менее следил за той лавочкой. Весь обратился вслух, но обрел немного. Каждое слово долетало отчетливо, Однако разговор велся на английском, к сожалению. И тем не менее, кое-что не понравилось ему сразу. Можно не понимать чужого языка, но мимика и интонация говорят сами за себя. По крайней мере, у европейских народов они, в принципе, едины. Так вот, у него создалось стойкое впечатление, что дело нечисто. Тип в котелке определенно наседал. Он, пусть и не громко, цедил какие-то угрозы, А лица тех двух стали напряженными и озабоченными. Они отвечали односложно, пару раз оглянувшись, словно бы в тщетных попытках высмотреть полицейского. Положительно дело нечисто. Может, перед ним попытка беззастенчивого уличного грабежа? Или все сложнее? Как бы там ни было, удобный случай. Так-так-так, положение осложняется. Молодчик вынул руку из кармана, тускло блеснул надетый на пальцы массивный кастет, каковым он и принялся поигрывать под носом у сидящих продолжая неторопливо с пакостной ухмылочкой произносить некие угрозы. Мельком покосился на Бестужева, но не похоже, чтобы стеснялся своего поведения перед посторонним. Бестужев поднялся, бросил докуренную папиросу в мусорную урну и направился к той скамейке. Молодчик покосился на него сердито, без страха, а те двое определенно с надеждой. Коснувшись козырька кепи, Бестужев спросил по-немецки, «Не нуждаетесь ли вы в помощи, рабой сай?» «Господа, идиш! Мне кажется, этот человек вам навязывает свою компанию. Молодчик ничуть не смутился, грозно приподняв руку с кастетом до подбородка, пробурчал что-то в адрес Бестужева. Вероятнее всего, предложение убираться отсюда по-добру-поздорову, пока зубы целы. Скольких нахалов сгубило самомнение, и скольких еще погубит?»